Толпа сектантов вышла из нищего района города с громкими песнями и матерными частушками. Пьянка второй день пагубно сказывалась на их печени, и уже были первые жертвы. Весельчак, который любил показывать средние пальцы оркам, сегодня был каким-то паникшим. Ну, разумеется, как и все, громогласно кричал «Слава богу нищеты Рику!», но затем хватался за поясницу и кривился. Сир Никита не мог этого не заметить и даже немного сочувствовал бедолаге, ибо сам мучился с организмом, но только в другом, более мягком месте и совершенно в другом ключе. Но если он пожалеет его прилюдно, прямо сейчас жалости потребуют и другие. Лидер не мог себе этого позволить. «Рик!» — скандировала толпа. «Сильнейший бог!» Они вышли к небольшому парку, перешли его, чуть не подравшись с пенчугами, которым не пришлась по нраву новая вера, и застыли на опушке леса, с которой очень хорошо проглядывался один единственный дом. — Божечки мой! — прошептал сир Никита, понимая, куда их привела пьяная дорожка. «Братья — Братья! Сектанты замолкли, посмотрели на своего лидера, и все как один выжидали, что же такого может подложить главный сектант. «Я вижу обитель, в которой живет наш бог. Разве вы этого не понимаете?» Он указал рукой на дом, и все все сразу поняли. «Мы должны показать нашему лидеру нашу самую лучшую кричалку. Если он оценит, то...» Он задумался, переварил информацию и продолжил. «Он одарит нас своим видом, своим вниманием и присутствием. Что может быть лучше?» «Ничего!» Друг за другом начали повторять сектанты. «Тогда песню запевай!» — закричал сир Никита, и толпа пьяных магов, стреляя фейерболами во все стороны, начали орать, да так, что глотки можно было порвать. «Если к Богу вышел в путь! Если к Богу вышел в путь!»